Глава 14. Они открыли ящик Пандоры. «Ух, какие же страсти в школе!» — воскликнул Годзилыч, чуть ли не подпрыгнув. «А если Матраса действительно убил темный маг? Его смерть и правда была очень странной». «Не верь экстрасенсам!» — хмуро ответил я охраннику. «Они просто создают рейтинг для своего шоу. «Может, оно и так, Виталий Иванович, может, оно и так». Я быстрым шагом пошел к крыльцу школы. На самом деле это смешно. Я могущественный некромант, который недавно получил двухтысячное войско первоклассных монгольских скелетов. И мне приходится возиться с такими глупостями, как экстрасенсы. Я близок к пятому кругу смерти и могу занекрить этих болванов в мгновенье ока чтобы они не говорили ничего лишнего. Эта мысль вызывала у меня зловещую улыбку, но, увы, я не могу убить и после занекрить экстрасенсов. На территории школы я увидел сразу несколько групп с камерами. Одни, судя по курткам, из новостей Читы, а две другие группы от шоу экстрасенсов. Вообще вокруг как-то очень много людей и техники, которых тут быть не должно. А это что еще за хрен? Недалеко от входа в школу курил высокий мужик в толстом сером пальто с короткой черной кепкой на голове. У меня сразу появилась мысль, что это инквизитор или, на крайний случай, какой-то криминальный детектив из милиции. Неужели смертью матраса заинтересовались из-за телевизионного шоу? Мне и так хватает разных забот, а тут еще и эти шарлатаны стали путаться под ногами. С другой стороны, если кто-то из них сказал, что в смерти матраса виноват страшный темный маг, то не такие уже они и шарлатаны. Я встретился взглядом с курящим мужчиной. Э, чего он вообще курит возле школы? Сделаю ему замечание и попытаюсь осторожно выяснить, кто он такой. «Возле школы нельзя курить», — сказал я, остановившись около незнакомца. «Вы из команды телевизионщиков?» «Не совсем», — ответил мужчина и затушил недокуренную сигарету обурну, бросив туда окурок. «Я экстрасенс Гарри Лост, участник шоу. Жду начала съемок». Я презрительно скривился. Во-первых, я все же думал, мужик-инквизитор или детектив. Выглядит он очень серьезно, а не как клоун из шоу. Во-вторых, его имя. Ну, какой Гарри Лост? «Зачем брать такой идиотский псевдоним?» «Даже у Дениса Куропаткина его Влад Минао звучит на этом фоне лучше». «Не люблю экстрасенсов», — Мрачно произнес я, не скрывая свою неприязнь к Лосту. «Вы своим шоу мешаете обучению детей». «А может, вам просто есть что скрывать?» — спросил Гарри Лост, смотря мне прямо в глаза. Люди обычно избегают моего тяжелого взгляда, но лост не испугливых. Еще и на конфронтацию пошел. Все же я с самого начала не ошибся, этот мужик непрост. И он что-то про меня знает, не наобум же такое сказал. Может, он хороший экстрасенс. Все же среди шарлатанов вполне мог оказаться кто-то способный. А если у этого Гарри Лоста еще есть и авторитет в медиа то он может раздуть скандал вокруг меня. Мол, в исправительной школе есть учитель-некромант, который убил директора. Или что-то еще в этом духе, сильно меня дискредитирующее. Это может принести много проблем. Огласка моей личности на всю страну поднимет огромный скандал. С инквизицией у меня сейчас хорошие отношения, и не хотелось бы расползания вот таких слухов. «Я обычный школьный учитель», — ответил я спокойно. «Мне скрывать нечего. Даже скелетов в шкафу не прячьте». «Ох ты!» — вот это точно он не мог сказать наобум. «Как он обо мне узнал? Может быть, этот мужик видит, что произошло в прошлом? И самое главное, чего он вообще хочет?» «Не стоит мне врать, что ты обычный школьный учитель», — продолжил говорить Слост. «Я прекрасно вижу, что ты некромант. От тебя прямо прет с запахом смерти. Правда, ты отличаешься от других некромантов. Твоя душа не почернела из-за плохих деяний. А еще тебя приняла в свои ряды инквизиция на особых условиях». «Откуда ты все это знаешь?» — спросил я, понимая, что отрицать свою настоящую личность бесполезно. Лост будто видел меня насквозь. Это, надо сказать, очень неприятно. «Я хороший экстрасенс», — самодовольной ухмылкой ответил Лост. «На, не беспокойся, могильников, я здесь не по твою душу. Я ищу осколок темной скрижали. В этой школе полно следов от нее. Осколок точно был здесь». «Зачем экстрасенсу такой артефакт?» Я нахмурился, не понимая, почему Лост так запросто выдал свои цели. «Да и это, в принципе, очень странно, что он ищет осколок темной скрижали. Человек в здравом уме не будет искать такой опасный артефакт». «Моя семья пострадала от проклятия темной скрижали», — после небольшого молчания ответил Лост. «Я хочу найти осколок, чтобы он не попал в плохие руки». Несколько месяцев назад на подземное хранилище Российской Инквизиции напал Костяной князь. Основным объектом защиты того хранилища был осколок темной скрижали. Артефакт уничтожили во время нападения, а это значит, что он материализуется в другой части мира. И у меня есть основания полагать, что осколок появился здесь, в этой школе». Лост внимательным взглядом смотрел на меня, будто стараясь прочитать мою реакцию. Этот экстрасенс видит многое, знает, кто я такой, видит четкие образы из прошлого, но у его силы есть предел. Похоже, он не понимает, что я храню осколок темной скрижали. Однако Лост знает, что я как-то взаимодействовал с артефактом. «Все это очень интересно, но совершенно неинтересно мне». Я сделал несколько шагов вперед и ступил на ступеньки крыльца. «Стой!» — Лост обогнал меня и преградил дорогу, из-за чего мне пришлось остановиться. «Могильников, расскажи мне, что ты знаешь об осколке темной скрижали?» «Или... Неужели ты взял этот артефакт себе и пользуешься его мощью?» «Твоя сила!» Она огромна. Я не пользуюсь осколком темной скрижали, жестким голосом обрубил я размышление в эту сторону. Могу сказать тебе так, Лост. Не беспокойся об осколке. Он под моей охраной. И это гораздо лучше, чем хранилище Инквизиции. Но за осколком может прийти костяной князь. Уже приходил, усмехнулся я. «Неужели ты своими экстрасенсорными способностями не увидел, как я с ним расправился?» «Нет, не увидел. Я вижу прошлое очень точно, но в местах, где была темная скрижаль, все покрыто туманом». Лост протянул мне руку. «Похоже, мне не о чем тут беспокоиться. Спасибо тебе, Виталий». Я пожал руку экстрасенса в ответ. Эти слова благодарности были очень искренними. Хотя и было странно слышать их от незнакомого человека. Впрочем, это можно было использовать. Гарри, а кто из участников шоу стал говорить, что матраса а, Степана Геннадьевича Мурзина убил темный маг. Я не знаю, кто мог сказать подобную чушь, пожал плечами Лост. На самом деле это может быть любое шоу. Тут веет темной энергией, и плохой экстрасенс может связать это с чем угодно. Я не слежу за тем, что продюсеры выпускают в проморолики. Понял. Я кивнул и поднялся, наконец, по лестнице на крыльцо школы, оставив в горе одного. Внутри здания было чрезвычайно тихо, будто сейчас не утро пятницы, а утро воскресенья, когда в школе нет учеников. Я подумал, что уже начался первый урок, но нет. На часах в вестибюле 20 минут восьмого, а значит до урока еще целых 10 минут. Может, я пробыл в Монголии не три дня, а все пять? Где все люди? На всякий случай достал телефон, чтобы проверить день недели. Нет, я не ошибся. Сейчас утро пятницы, и никакого государственного праздника в этот день нет. Может, Титанов выгнал всех учеников из школы для шоу экстрасенсов? Но зачем ему это? Подобное совсем не в стиле педантичного физрука. Он любит порядок, а порядок — это когда ученики учатся в будничный день. Я решил пойти в кабинет директора и выяснить, что вообще происходит. Если Титанов выгнал учеников из школы для съемок шоу, то у его кабинета должно быть много телевизионщиков. В коридоре первого этажа мне встретился Тимур Горелов. Несколько дней назад я отпустил шамана для участия в массовке шоу «Экстрасенсов». Видимо, поэтому он здесь. «Виталий Иванович, там такое!» — воскликнул Тимур, увидев меня. Ого, шаман начал говорить со мной первым. Он не заболел ли часом? После ритуала в родных краях шаман изменил стиль одежды и стал немного другим, но чтобы говорить, это все еще какой-то исключительный случай. «Что произошло?» — спросил я, нахмурившись. «Экстрасенсы нашли в стене кабинета директора замурованный скелет». «Скелет? Какой еще скелет?» «Стоп, да это же мой скелет!» «Перед поездкой в Монголию я отправил в кабинет титанового шпиона, и, похоже, его нашли».